Глава 24. Письмо, которое попало не по адресу. Картину, представшую взору любого беззастенчивого зеваки, вздумавшему бы заглянуть в распахнутое окно одной из комнат на втором этаже дома номер 11 на улице Могильщиков, иные наши читатели, уже составившие свое мнение о Д'Артаньяне, могут посчитать откровенным вымыслом автора. А господа Бернажу, Стратман и другие из той же компании, наоборот, с честь вполне реальной, но свидетельствующей в первую очередь о том, что их подозрения оказались абсолютно верными, и бедняга Гасконец окончательно повредился рассудком, либо твердо решил бросить военную службу и вступить в какое-нибудь монашеское братство. В солнечный майский день... Около двух часов пополудни кадет роты рейтеров королевского дома Д'Артаньян сидел у окна и читал книгу. Именно так и обстояло, каким бы удивительным это ни показалось кое-кому. Д'Артаньян прекрасным майским днем сидел у окна и читал книгу. Однако поскольку мы находимся в лучшем положении, нежели любой прохожий, и можем заглянуть в суть вещей и явлений, следует немедленно внести несколько немаловажных уточнений. Во-первых, Госконец был человеком слова и свято держал данные госпоже Дехкавуа обещания. Во-вторых, книга эта представляла собой не трактат или философские опыты господина де Монтене. Это был любимый Д'Артаньяном де Камерон, раскрытый сейчас на том месте, где гасконская дама силой своего остроумия превращала короля Кипра из бесхребетного в решительного. В-третьих, Что, опять-таки, немаловажно, улица Могильчиков не могла предоставить тех развлечений, к которым приохотился было Д'Артаньян в прежние дни. Как и говорила госпожа де Кавуа, это был приличный и благонамеренный район, чересчур уж благонамеренный. Населяли его почтенные парижские буржуа, те, кого через пару сотен лет немцы будут именовать «филистерами», Примечание. Филистер — скучный мещанин, обыватель, ведущий размеренную жизнь, лицемер и ханжа. Жизнь их напоминала движение отлаженной часовой стрелки, изо дня в день совершающей свой нехитрый и заранее заданный путь по циферблату. Настолько, что госконец проживший здесь неделю... Уже мог заранее предсказать, когда появится на улице ювелирных дел мастер Лаверн с супругой и племянницей, и в какую сторону они направятся, когда вернется домой из лавки оружейник Ремюз, когда пойдет в трактир углу шляпник Декен, и когда он оттуда вернется, и не ошибался ни разу. Помянутый трактир с отвратительным буржуазным названием «Приют паломника» опять-таки не мог служить тем местом, где Д'Артаньян способен был найти развлечение. Побывав там однажды, он больше ни разу не переступал порог этого заведения». Заполняли его те самые почтенные и благонамерные жители улицы Могильщиков, способные часами цедить стаканчик скверного руанского вина, ведя унылые, тягучие, бесконечные и скучнейшие разговоры о вещах прямо-таки омерзительных с точки зрения юного, энергичного гвардейца. Крестины, свадьбы, мелкие домашние заботы, цеховые дела, торговые сделки, визиты в гости к родственникам, богомолье, варка варенья и леность слуг. Даже сплетни у них были столь же скучные и удручающие мелкие. Трудно поверить, что за неделю Д'Артаньян не наблюдал на улице могильщиков ни одной дуэли. что навевало вовсе уж смертную тоску э, по более оживленным улицам Парижа, на коих он пока что не рисковал появляться, ожидая, пока забудутся иные его эскапады, невольно бросившие тень на великого кардинала его окружения». Поднимая время от времени глаза от книги и бросая взгляд за окно в тщетных надеждах узреть хоть какой-то повод для развлечения, Д'Артаньян видел планше, стоявшего у ворот со столь же унылым лицом, какое было у его хозяина. Бедный малый тоже отчаянно скучал на улице с печальным названием. В ответ на расспросы Д'Артаньяна он охотно поведал, что здешние слуги из окрестных домов способны нагнать нешуточную печаль на молодого и веселого лакея блестящего гвардейца, как и их хозяева, способны просидеть вечер за одним-единственным стаканчиком руанской кислятины, А то и, о, ужас, пикета, историй рассказывать не умеют и слушать не любят, проказом и ухаживанием за горничными, безусловно, чужды, проводят все время в бесконечном перемывании косточек своим хозяевам. Примечание. Пикет, самое скверное вино того времени, прообраз нынешней бормотухи, изготовлялась не из винограда, а из виноградных выжимок. Одним словом, господин и слуга пребывали в одинаково унылом расположении духа, нежданно негадно угодив в некое подобие ада. Впрочем, в этом аду обнаружился свой ангел. Даже премудрая госпожа де Кавуа с ее знанием жизни и житейской расчетливости, как оказалось, попала в просаг. Костелянша из гардероба королевы, супруга господина Бонасье, оказалась не набожной сухопарой старухой, а очаровательной молодой женщиной по имени Констанция, способной вскружить голову молодому дворянину отнюдь не в силу нехватки в этих местах других красоток. Она была прекрасна со всех точек зрения, и пылкое сердце Д'Артаньяна, как легко догадаться, снова колотилось учащенно, а его фантазия представляла собой подобие лесного пожара. Госпожа де Кавуа, не подозревая о том, бросила щуку в реку. Особенно если учесть, что супруг молодой красавицы господин Бонасье был скучнейшим пожилым субъектом, даже не галантерейщиком, а бывшим галантерейщиком, удалившимся на покой и жившим на проценты с удачно вложенного капитальца... Увидев впервые красотку Констанцию рядом с этой желчной образиной, Д'Артаньян моментально вспомнил старую гасконскую сказку о красавице и чудовище, слышанную от кормилицы. К его великому сожалению... Каких бы то ни было шагов, на которые он все же готов был решиться, используя казуистические тот факт, что госпожа Декавуа вовсе не запрещала ему ухаживать за Костеляншей, предпринять никак не удавалось по независимым от него причинам. Очаровательная хозяйка дома за эту неделю появлялась всего дважды, а дома ночевала лишь единожды. Господин Бонасье с нескрываемой гордостью сообщил, как бы между делом, Д'Артаньяну, что его супруга всецело поглощена своими обязанностями в Лувре, и его... Означенного господина Бонасье это, с одной стороны, несколько огорчает, ибо он неделями не видит законной супруги, с другой же стороны, несказанно радует, поскольку такое рвение на службе королеве обязательно будет должным образом оценено и повлечет за собой несомненные выгоды. Д'Артаньян в соответствии с уже... привитыми ему в Париже циническими взглядами на жизнь, вообще и на молодых женушек пожилых буржуа в особенности, начал крепко подозревать, что постоянные отлучки прекрасной Констанции вызваны, быть может, не на королевской службе, а рвением иного рода, проявляемых на крахмальных голландских простынях в обществе какого-нибудь придворного хлыща, Его христианнейшее величество, как известно, являл собою поистине недосягаемый образец добродетели, но его окружение следовало сему образцу лишь на словах, и Гасконец достаточно наслушался о царивших в Лувре нравах. К тому же его величество так и не вернулся еще из Компьяна, где изволил вторую неделю валяться в постели, мучимый воображаемыми хворями, что, несомненно, еще более раскрепостило дворцовые забавы. С нешуточной ревностью, на которую он, собственно, не имел никаких прав, но это не делало ее менее пылкой, Д'Артаньян напоминал себе, что благородные луврские повесы вряд ли обошли своим вниманием очаровательную мадам Констанцию, по его скупым наблюдениям, отнюдь не выглядевшую монашкой». Этими своими мыслями он, разумеется, не стал делиться с господином Бонасье. Во-первых, не стоит беседовать с пожилыми мужьями ветреных красоток о таких вещах. Во-вторых, господин Бонасье и без того производил на Д'Артаньяна впечатление совершенно затурканного человечка, терзаемого страхами перед всем на свете. В минуты веселого настроения... Увы, посещавший его на улице могильщиков крайне редко, Д'Артаньян готов был даже допустить, что господин Бонасье имеет за спиной какую-то грандиозную и жуткую тайну. Ну, например, однажды он, застигнув жёнушку с любовником, сгоряча убил последнего и закопал тело в подвале. Это был, разумеется, сущий вздор. Господин Бонасье выглядел трусом, неспособным убить и полевую мышь, но порой его бегающие глазки, удрученный вид и вздрагивания при каждом громком звуке и впрямь заставляли госконца верить, что дело тут нечисто. Он с тяжким вздохом отвернулся было от окна, собираясь осилить еще десяток страниц камерона и застыл в неудобной позе. Прекрасная корята Нюрнбергской работы, запряженная двумя сильными нормандскими лошадьми, показалась на улице Могильчиков и, проехав немного, остановилась как раз напротив ворот домовладения господина Бонасье, напротив подпиравшего в воротный столб планше. А тот, узрев... хотя бы подобие развлечения, уставился во все глаза на столь знакомый Д'Артаньяну экипаж». Действительно, это была та самая карета, запомнившаяся после событий в Менге. Более того, в глубине кареты своим орлиным взором Д'Артаньян с колотящимся сердцем тотчас заметил ту самую прелестную и загадочную особу, неизвестную по имени герцогиню, красавицу лет двадцати пяти, с вьющимися черными волосами и глубокими карими глазами. На сей раз она была в палевом платье, щедро указана, украшенном кружевами в сиянии самоцветов. Д'Артаньян замер у подоконника не в силах шелохнуться. Владевшие им чувства были самыми противоречивыми и трудно поддававшимися определению. Совсем недавнее прошлое ожило, вновь грозя захватить в поток событий. Или нет? Он видел, как с подножки кареты соскочила горничная, где она сидела по обычаю того времени. Смазливая девушка, лет двадцати, живая и проворная, с большим пакетом в руке. Она прямиком подбежала к оторопевшему планше и спросила бойким мелодичным голоском. — Вы здесь служите, в этом доме? — Да, да — ответил чуточку растерявшийся малый. — Вашему господину? С озорной улыбкой произнесла горничную, сунула планше в руку пакет и в припрыжку вернулась на ступеньку. Кучер моментально хлопнул вожжами, прикрикнул на лошадей, и карета унеслась в мгновение ока, словно запряженные в нее кони были крылатыми. Ну, как их там? а ага, фугасами. Только теперь Д'Артаньян очнулся от оцепенения и, перевесившись через подоконник, позвал «Плон шэм». Слуга быстренько поднялся в комнату, протягивая ему пакет, не скрепленный сургучной печатью, а попросту заклеенный. «Это вам, сударь». «Мне? Ты уверен?» — Сударь, это девчонка? — Да чего хороша резвушка, ясно сказала вашему господину, а другого господина, кроме вас, у меня нет, и, дайте бог, не будет. Признав эти доводы совершенно неопровержимыми, Д'Артаньян, не отсылая планше, потянулся было разорвать пакет и остановился. С синими чернилами, четким, разборчивым, прямо-таки, Писарским почерком на нем было написано «Жаку Мишелю Бонасье для передачи известному лицу». В первую голову Д'Артаньян ощутил нешуточное разочарование. Оказывается, произошла всего-навсего ошибка, но тут же его мысли приняли иное направление. Даже менее проницательный человек, чем наш Гасконец, сразу догадался бы, что столкнулся с какой-то крайне любопытной тайной. Но в самом деле, что могло быть общего между некоей герцогиней, определённо замешанной в какие-то серьёзные дворцовые интриги, как о том неопровержимо свидетельствовало происшедшее в Менге, и скучнейшим, убогим во всех отношениях галантерейщиком на покой? Вряд ли сыщется что-то более несовместимое, чем эти два человека. Прекрасная герцогиня и пожилой рантье. И тем не менее. Д'Артаньян спросил серьезно. Планше, я правильно понял? Особо передавшая тебе письмо так и сказала вашему господину? Точно так, сударь. А господин у тебя один. Вы, сударь. — Следовательно, — принялся размышлять вслух Д'Артаньян, — письмо это вполне может оказаться адресовано мне, ведь так, планше. — Уж будьте уверены. Д'Артаньян раздумчиво продолжал. — И даже более того, слова известному лицу вполне могут относиться к моей персоне. — Совершенно верно, сударь. Поддержал верный слуга, сообразивший, что унылое прозябание на улице могильщиков оказалось, наконец, нарушено неким крайне интересным событием и заинтригованной не менее своего господина. «Мой господин, вы, а Бонасье наш дом хозяин Эрго Ergo... чего?» «Эрго» Ergo... по латыни означает «следовательно, сударь», — пояснил планшет почтительно. Когда-то я, будучи мальчишкой, прислуживал на мессе нашему приходскому кюре, вот и запомнил парочку латинских слов. И никогда не знаешь, где оно пригодится. — Эрго! — ликующе воскликнул Д'Артаньян. — Ты, кладезь мудрости, друг планше. Вот именно — эрго! Эрго, письмо может оказаться адресованным мне. Ну, а если всё же произошла ошибка, случайность, совпадения чёрт побери, для дворянина нет ничего унизительного в том, что он случайно вскроет письмо, адресованное какому-то галантерейщику, вдобавок удалившемуся отделу. «Ты уж это точно, сударь!» — живо поддержал планшет, явно настроенный урвать свою малую талику от этой загадки, если хозяин позволит. И говорить нечего. Дворянин может вскрыть хоть целую гору писем на имя всяких там галантерейщиков и шляпников. «Вот и я так думаю», — сказал Д'Артаньян. Он решительно вскрыл пакет и озадаченно... Выругался. Благо запрета на ругательство госпожа Декавуа на него не накладывала, как-то упустив из виду эту мелочь. В пакете лежал конверт, запечатанный красным сургучом с оттиском какого-то круглого предмета. Вероятнее всего, растопленный сургуч придавили не печаткой, а чем-то вроде набалдашника дамской трости. Надпись была сделана уже другим почерком, бисерным, определённо женским, красными чернилами. «Господину Арамису, мушкетёру короля, в собственные руки!» «Арамису!» — невольно воскликнул Д'Артаньян, узарев имя своего врага, и тут же добавил убитым голосом. «Это совершенно меняет дело! Вот именно!» «Почему, сударь?» Д'Артаньян уныло ответил, «Ну, видишь ли планше, дворянин никак не может вскрыть письмо, адресованное другому дворянину. Это решительно против чести». Он стоял, печально глядя на конверт с красной печатью. Письмецо жгло ему руки. Он чувствовал себя, словно тот цирюльник из древней мифологии, ненароком узнавший тайну царя, Что звался, кажется, Мадрас? У него еще были козлиные рога, что ли? — Пожалуй, сударь. — Черт возьми, меня так и подмывает, — горестно сказал Д'Артаньян. — Но ведь против чести. — Сударь, — вкратчиво сказал верный слуга, — а не припомните ли, что произошло тогда в Менге с вашими письмами? — переспросил Д'Артаньян. «Ты что имеешь в виду, мошенник?» сударь сказал планше с крайне лукавым выражением лица, «а мне кажется, я только что слышал, как в вашей комнате упала со стены шпага. По-моему, вам следует повесить ее на место. М -м, грех мне, простолюдину, прикасаться к благородному оружию». «Ты полагаешь?» — спросил Д'Артаньян. Не раздумывая нисколечко, он оставил письмо на столе и вышел в соседнюю комнату. Планше, разумеется, почудилось. Шпага, как ни в чем не бывало, висела на своем законном месте. Но Д'Артаньян все равно оставался в комнате на время, достаточно кающемуся для того, чтобы прочитать «Патер Ностер» не менее полудюжины раз — «Ах, что я наделал!» — огорченно воскликнул планшет.